Мы увидимся. Я поеду с вами в Париж. Без вас моя жизнь пуста и одинока. Софи, подумайте о ваших родителях. о моих родителях? Вы правы, проговорила девушка, и глаза ее подёрнулись слезами. Они стоят между нами. Я уже был неправ относительно их, пригласив сюда вас, Софи. Но я не мог поступить иначе. Я не могу уехать, не простившись с вами. Вы были неправы? Вы мне оказали большое благодеяние. Будете ли вы довольны, если я через некоторое время приеду к вам в Париж? спросила Софи. Я благословляю тот день, в который увижу вас, не огорчая ваших родителей. Хорошо. Моё состояние с этого дня принадлежит вам. Вы можете располагать им. Эта жертва доказывает мне вашу любовь, Софи, но она слишком велика, чтобы я мог принять ее, отвечал принц. В глубине своей души он радовался, что цель его достигнута, но наружно он старался казаться совершенно спокойным. Не говорите о таких ничтожных вещах, Луи. Если бы вы знали, что у меня теперь на душе, вы бы признали мою любовь и, может быть, удивились бы ей. Вы смотрите на меня с удивлением. В эту минуту решилась моя судьба. Она принадлежит вам. Возьмите ее или оттолкните от себя. Я не могу действовать иначе. Моя судьба связана с вашей. Я хочу или погибнуть вместе с вами. Или возвысится с вами. Когда вы думаете уехать? Я еще не решил, Софи. Мне нужно устроить еще некоторые дела. Хорошо, принц. Через несколько дней вы получите от моего банкира барона Липпона тысяч франков. Я дам ему знать, и он не замикнет вытучить вам эту сумму из моего наследства. Софи. Вы благородная, чудесная девушка. Но если ваш отец узнает об этой жертве, не бойтесь ничего. Я сама поговорю с отцом. Я скажу ему, что люблю вас и что я решилась, не ни на что, ехать с вами. Вы известите меня о дне вашего отъезда. Софи, вы хотите оставить родителей и поехать с вами? Но я спрашиваю вас, Скажите мне правду, ради всего святого, для вас, ради спокойствия вашей совести. Любите вы меня? Зачем вам спрашивать об этом, Софи? Я не только люблю вас, я преклоняюсь перед вами, отвечал темный человек, мне Его совесть молчала, она уже не возмущалась более его скверными поступками. «Теперь...» Начинается для меня счастливая жизнь. Я с радостью пойду за вами, о принц. Если бы вы знали, как обрадовали и оживили меня ваши слова. Луи Наполеон поцеловал руку девушки. Она со счастливой улыбкой положила свою голову на его плечо и позволила ему обнять себя. Софи Вы мой ангел-спаситель, сказал он. Я чувствую, что вы меня действительно любите. Это сознание делает меня счастливым и способствует исполнению моих планов. Он поцеловал прекрасные губы мисс Говард. Трепет блаженство охватил ослепленную любовью девушку. Она с жаром ответила на поцелуй принца и, забывшись, лежала в объятиях, любоясь его лицом. Эта минута только сильнее возбудила ее любовь. Этот поцелуй, первый поцелуй мужчины, рисовал ей заманчивое будущее. Жить с тобой или умереть, прошептала она. в твоей руке я отдаю свою судьбу я иду за тобой возьми меня с собой не говоря ни о чем, кроме твоей любви а то я подумаю что твое сердце не принадлежит мне Позволишь ли ты мне ехать с тобой софи задумала отчаянную вещь она решилась ехать с принцем оставить родной дом и отечество она хотела пожертвовать для этого человека своим добрым им и богатству. Она предалась ему с безграничной любовью, и даже принц был тронут такой преданностью этой бедной девушки, которая все таки как он уже решил, не станет его женой. Перед моим отъездом я извещу вас, Софи. Какое счастье! «Мое сердце горит нетерпением, сказала девушка, освобождаясь из объятий принца с блестящими от радости глазами. Теперь мы воротимся в Лондон. Я должна переговорить с отцом. Луи Наполеон помог ей надеть пальто и вуаль и проводил её дожидающей до внизу кареты. Он велел своему экипажу ехать пустым в Sautend, а сам сел к мисс Софи, чтобы возвратиться вместе домой. Софи говорила о будущем, строила планы воздушные замки и карточные домики, которые разлетаются от первого удара ветра. Но она радовалась этим планам и надежда.